Глава 4. Недолгое молчание нарушил румаль. Как же мы разглядим Джаная в темноте! Признаюсь, я думал, Фергия скажет, А зачем вам его разглядывать? Но нет. Во-первых, ночи здесь светлая, ответила она. И на фоне звездного неба прекрасно будет видно огромную тень. Я не стану приказывать Джанаю стать невидимым, чтобы вы могли на него полюбоваться. К тому же у него крылья светятся. На одном горит красное пламя, на другом зеленое, а вдоль тела белое. — Странный какой-то Джанай, — пробормотал упитанный маг. — Не припоминаю, чтобы в каких-то легендах упоминались крылья. Обычно духи принимают человекоподобный облик. — Обычно, — подняла палец Ферги, но не обязательно. Не знаю, где Мадариш нашел именно этого, но он не желает выглядеть похожим на презренного человечешку как он выражается. «А если эти огни — просто обман? Их может наколдовать любой из наших учеников», — заметил бронзоволицый маг. «Тогда считай, что Джанай тут вовсе ни при чем, а это я сама настолько могущественна, что подняла галера со дна и даже не запыхалась», — логично ответил Ферги. «Какой вариант тебе больше нравится, Шадан?» Он поджал губы и промолчал. «Ну, а раз мы ударили по рукам...» Фергия протянула ладонь Румалю, и тот неохотно коснулся ее сморщенными узловатыми пальцами. То... Старик неожиданно вздрогнул и застыл. Взгляд его быстрых черных глаз сделался совершенно пустым, а нижняя губа отвисла. «Румаль Шодан, что с тобой?» — встревоженно спросил упитанный маг. В ответ старик как-то странно булькнул горлом, на тонкой морщинистой шее дернулся кадык и проговорил без всякого выражения. Кровь отступника встретится с кровью крылатых. Кровь отступника откроет путь. Кровь крылатого закроет врата. Что это значит? старательно удивилась Ферги, а сама бросила он на меня торжествующий взгляд. Наверняка тоже думала о пророчестве. Раз его повторяет и дед у причем в тех же обстоятельствах, что и внук, при встрече со мной и Фергией одновременно, то. Впрочем, это мы обсудим позже, не при всех же. «Не знаю, Шади», — упитанный маг осторожно тронул Румали за плечо, тот вздрогнул и огляделся. «Что застыли?» — недовольно спросил он и перевел взгляд на Фергию. «А ты, чужеземка, уговор есть уговор. Мы вернемся на закате и будем ждать. Если ты не выполнишь обещание или твой джанай натворит бед, тебе придется ответить по всей строгости закона великого Адмара». «Так я не местная, а вырастение другие законы», — не смогла она удержаться. «Меня, случись что, должна судить коллегия магов. Мы обойдемся своими силами», — пообещал Румаль и недобро улыбнулся. «А теперь отойди с дороги. Солнце уже высоко, и всем нам давно пора быть во дворце». Он прошествовал мимо нас, опираясь на руку ученика. Остальные маги потянулись следом. «Шодан», — негромко обратилась Фергия к Бронзоволицему. «О чем все-таки говорил Румаль Шодан? Что это за кровь такая?» «Это ваша адмарская пословица? Какой-то ритуал для скрепления сделки? Он сказал что-то о вратах? А вон они!» — она кивнула на скалы. «А может, он меня проклял? Хотя я вроде бы ничего такого не ощущаю. Во всяком случае, пока. Не имею представления», — ответил тот, покосился на удаляющегося румаля и, тоже понизив голос, добавил. «Величайший из магов Рашудана уже стар, и пускай силен по-прежнему, но...» «О, ну, конечно, имеешь в виду, в таком возрасте в голове случаются всякие... завихрения Она выразительно покрутила пальцем у виска. «Это твои слова, не мои». «Но раньше с ним такого не приключалось». «Не припоминаю», — подумав, ответил маг и уставился на старшего коллегу совсем иным взглядом, не подобострастным, а, я бы сказал, хищным. «Ты шади, если передумаешь топить вместилище духа в море...» Он сделал выразительную паузу, покровительственно улыбнулся и удалился, не проронив более ни слова. Впрочем, истолковать его гримаса было несложно. Маг явно намекал Фергии, что мог бы стать ее союзником при дворе в обмен на Джаная. Два желания это не так уж мало. Учитывая то, что Румаль совсем одрехлел и, похоже, сдал, раз какую-то околесицу и сам этого не замечает, можно использовать эти желания с большой для себя выгодой. Так думал его более молодой соперник, уверен. Что ж, сказала Фергия, когда маги удалились на порядочное расстояние, до заката не так уж много времени, а нужно еще подготовиться. Джанай существо волшебное, логика у него нечеловеческая, и именно поэтому ему придется в деталях объяснить, как нужно действовать. Не то с него станется взять и выбросить галеры на пристань. А я обещала Шанале Шодану не учинять никаких разрушений в порту. «Да уж, будь любезна, прикажи своему слуге не крушить ничего вокруг», мрачно ответил тот. «Тогда позволь взглянуть поближе на то место, где лежат затонувшие корабли», попросила она. «Можешь дать мне лодку, сама доберусь. Хочу получше рассмотреть, как они там раскорячились. И еще скажи, куда их нужно вытащить и как расположить. Джанай может поднять галеры аккуратно, как человек достает из корыта игрушечной кораблики». Только возьмет да водрузит вон на ту скалу, и как потом их оттуда снимать? Шаналь оценил высоту скалы. Это был левый столб врат, и явственно содрогнулся. Идем под крышу, шади, сказал он. Увидишь карту получше твоей. То есть я хочу сказать, твоя хороша, только ведь ты сама признала. Глубина проставлена не точно, не все рифы обозначены. А потом прикажу подать лодку, сам покажу тебе и место затопления, и отмель, на которую лучше всего вынести эти несчастные галеры. Удала ли, клянусь усы, чуть дыбом не встали от негодования. Увы, у него не было ни малейшего повода напроситься с Фергией, как и у меня. Она тоже заметила возмущение славного вояки, потому что улыбнулась, и сказала Когда я закончу с этим делом, дал альшодан, почему бы тебе не навестить меня в оазисе? Увидишь воочию волшебный сад, а еще я обещала поговорить с тобой о людях, лишившихся от страха рассудка. Это весьма интересно. А главное, некоторых можно вылечить, представляешь? Или, что намного лучше, научить человека защищать свой разум, чтобы при встрече с чем-то невероятным или ужасным, или невероятно ужасным, он сумел сохранить самообладание. Не сомневаюсь, это пригодится воинам, верно я говорю? Ты права, Фергия Шади. Приободрился он и посмотрел на шанале с превосходством. Те, о ком я упоминал, испугались всего лишь при виде мархайской атаки. Враги шли длинной цепью, а надо сказать, что в бой они одеваются как можно ярче, раскрашивают лица, чтобы походить на злых духов, надевают странные головные уборы, своих коней и верблюдов тоже разрисовывают и обвешивают бубенцами, лентами, перьями и всевозможными амулетами, даже черепами врагов. А уж их боевые кличи, «Даже опытные воины порой цепенеют от неожиданности, что уж говорить о юнцах!» «Какая благодатная тема для беседы!» — воскликнула Ферги. «Только продолжим ее в другое время и в другом месте», — дал Аль-Шодан. «Тебя ведь, наверное, ждут дела?» Прощались они еще долго. «Я имею в виду, отправить Далаля выполнять его непосредственные обязанности начальника городской стражи, а забот на улицах наверняка хватало, удалось не с первой попытки». По-моему, даже Шаналь выдохнул с облегчением, когда тот отправился в Освояси. «Приступим же, наконец, к делу!» — воскликнул он, и Фергия яростно закивала. понимая, что в Адмаре иные нравы, Шадан, но порой так хочется забыть о вежливости и начать действовать поскорее». «О, да!» — с чувством произнес Шаналь и посмотрел на меня. «Веришь, Шадан? А тебя не ждут дома?» «Веришь, Шадан поплывет с нами?» — не дала мне Ферги и рта раскрыть. Он, представь себе, не первый год пишет книгу об удивительных событиях в Адмаре. Не то чтобы последние десять лет были богаты такими событиями, вот веришь, шо данных хватается за любую возможность пополнить свое сочинение. А что может быть поразительнее этой бури? Нашей безумной затеи. И тем более настоящего Джаная. Хм, начальник порта посмотрел на меня с подозрением, но смолчал. «Ну, спасибо, Фергия, удружила» теперь новость о том что я еще и сочинитель разойдется по всему адмару и что прикажете делать в самом деле браться за перо у меня легкий слог я обучен всему что полагается знать образованному человеку но описать то о чем не припоминаю ничего такого невероятного в последние годы это она верно сказала к тому же я провел их будто во сне но что если рассказать удивительную историю мадри мадариша и влюбленной Джанай? Грустную повесть о племяннике торговца Аталя, обманутом корыстным чародеем, тут я вспомнил, что меня, покуда никто не просил предъявить рукопись, и успокоился. Иные писатели, я слышал, годами вынашивают замысел, прежде чем излить его на бумагу, так что на любые вопросы я всегда могу сказать, что у меня есть лишь черновые заметки, а за написание труда всей своей жизни я сяду ближе к старости» мне еще и понарасскажут всяких небылиц, вдруг пригодится. В крайнем случае можно привлечь поэта чайку из старого Хаксюта. У первого хорошо подвешен язык и полным-полной историй в запасе, пускай не таких вот масштабных, а второй грамотен, начитан и умеет выражать мысли на письме. И вряд ли удивится кое-чему, сам ведь попробовал запретное искусство, чудом уцелел» задумавшись об этом я как то упустил момент в который шаналь с фергией перестали рассматривать карты волшебные исправленные согласно лоцманским перекочевала на стену и слугу отправили за лодкой мы вышли следом и я глубоко вдохнул соленый морской ветер в обители Шаналя было душно подумал нужно непременно спросить аю можно ли мне сегодня в небо не маячит ли за спиной проклятая тень или тень проклятия как лучше назвать «Веришь? Не засыпайте на ходу!» — Фергия похлопала меня по плечу и, пользуясь тем, что Шаналь отвлекся, отдавая помощникам распоряжение на время своего отсутствия, наклонилась поближе и шепнула. «Смотрите внимательно, вам туда нырять. И не с лодки, с берега, со стороны моря. Почему это? Потому что на дело я пойду одна, то есть с Джанаем, а он должен будет торжественно подняться из глубин, когда я прикажу, ну и корабли вытащить» так что на них и глядите, как удобнее подцепите и все в этом роде. Я помогу, чем смогу, но...» Она развела руками. «На такие силовые упражнения меня вряд ли хватит. А если вы будете возиться слишком долго, эффект от нашей операции будет совсем не тот. Может, все-таки попросим Лалиру помочь?» — тоскливо спросил я. «Нет уж». «Вы это придумали, вам и галера таскать. Разминка вам не повредит». Фергия бесцеремонно потыкала меня пальцем в живот, и я невольно его втянул. Наверное, если донале так ткнуть, палец сломаешь. Хотя бы потому, что под кафтаном на нем кольчуга, и это в такую-то жару. Вы порядочно обленились, веришь, и сами это знаете. Разве таким должен быть дра? Да тише вы, прошипел я. Шаналь не услышит, забыли? Словом, смотрите в оба, а я подумаю, откуда вам лучше начинать заплыв. О пламя на крыльях... Какой вы его придумали? — Иначе вас на фоне темной воды и поди различи, а так в глубине будут таинственно светиться цветные огни. Цветные-то почему? А как мне иначе понять, где у вас правое крыло, где левое, а где хребет? — вздохнула Фергия, явно сетуя на мою непонятливость. — Так вот, решу помочь, и из лучших побуждений уроню на вас мачту. Вряд ли вам это сильно повредит, но все равно приятного мало, верно? Я вынужден был согласиться. «Идемте, Шаналь зовет», — взглянула она мне через плечо. «Некогда мешкать. Перед ночной работой нужно подкрепиться и отдохнуть, как вы на это смотрите». «Исключительно положительно», — усмехнулся я. «Мне так и так нужно заехать домой, а то мало ли. Если что, вам все-таки придется идти на поклон к Лалире. «О, само собой», — сообразила Ферги. «Ну, тогда и я с вами поеду». Ваша Феридис замечательно готовит, а этот бездельный Кургуш наверняка поленился что-нибудь состряпать. То есть я и в сухомятку могу перекусить, но если имеется выбор, зачем делать его в пользу худшего варианта? Мне выбора не оставили, как я и предполагал. Впрочем, нам ведь еще предстояло обсудить план действий, а этим лучше заниматься на своей территории. «Итак», — сказала Фергия, когда мы воздали должное стрипне Феридис, — «Начнем с того, без чего наш план придется перекраивать на ходу. Скажи Аю, веришь, что сегодня можно подниматься в небо? Вернее, окунаться в море?» «Аю не видит», — отозвалась моя супруга. Она, услышав о нашей затее, только вздохнула и приказала подавать на стол. «Не видишь опасности?» «Аю совсем ничего не видит», — был ответ. Я опешил. «Как так?» «Ашу всегда различают хоть что-то, пусть даже самое ближайшее будущее». «Не понимаю», — произнесла Фергия и принялась ожесточенно тереть переносицу указательным пальцем. «Скоро у нее там мозоль образуется, будет смотреться, как нарисованное пятнышко у народа Махаани». «Как это? Совсем ничего? Или ты имеешь в виду ничего, связанного с веришем? Аю кивнула. Выражение лица у нее было, мягко говоря, нерадостным. «Кто-то все испортил», — сказала она наконец. «Будущее оно, словно нарисовано на песке». Ветер все время меняет барханы, и рисунок меняется тоже. Но это правильно, так и должно быть, а теперь песок пустой, голый. Старые рисунки смыло дождем, а новых еще нет. Аю не знает, когда появится. Аю ничего не может сказать. Она прислонилась лбом к моему плечу, и я крепко обнял ее. Наверное, для видящей утратить способность прозревать хотя бы на день вперед, все равно, что для меня внезапно ослепнуть. Смыло, говоришь, задумчиво произнесла Фергия, не отвлекаясь, впрочем, от еды. Уж не это или странный бурей? Аю не знает. Но выглядит логично. Что скажете, веришь? Что я могу сказать? Припугался насмерть, когда увидел тучу, заперся в доме и не высовывался, пока не показалось солнце, мрачно ответил я. Она так походила на ваше видение? Да, более чем. Но вы сказали, вас тянуло вылететь в эту грозу, напомнила Фергия. «Я же не поддался искушению. Пока не выжил из ума, знаете ли. Постойте», — сообразил я, — «не хотите же вы сказать, что кто-то охотится за мной посредством этих вот туч, и он вдобавок знает, что у меня есть Аю, которая не выпустит меня в опасное время, а потому колдовской дождь смыл все... не знаю, как назвать... дорожки, ведущие в будущее? Это ваши слова, не мои», — ответила Эфергия адмарским присловием. «Но кому и зачем я понадобился?» «Понятия не имею, но мы это выясним рано или поздно, потому что первая часть пророчества уже сбылась», — напомнила она. «Кровь отступника встретилась с кровью Крылатова. Вот понять бы еще, почему именно вы и я? Я вроде бы потомок сестры-близнеца и ордали отступника, но вы...» «Нет, определенно нужно покопаться в вашей родословной. Может, этот Эрдаль имел дело с каким-то из ваших предков? Все возможно. Но и правда...» «Почему ему не подошли ваша матушка и дядя Гарш, Или она и я? Потому что этому пророчеству настала пора исполниться», — произнесла вдруг Аю и отстранилась, а в ответ на мой недоуменный взгляд пояснила. «Никто не может управлять пророчествами. Их произносят, а потом они растут и зреют». «Ага, а затем валятся на голову тем, кто о них знать не знал, как орех с пальмы», — буркнул я. Если дяди и аяйка не подошли, пуская они нужной крови, значит, было не то время, добавила Аю. Или место не то. Слова были сказаны в Адмаре, поэтому хоть удирай поскорее куда-нибудь на западный архипелаг, не поможет, хладнокровно произнесла Ферги. Сказано же вам, оно уже исполняется не сбежите, как не стараетесь, где угодно достанет. Лучше уж остаться на месте и постараться выяснить как можно больше о том, с чем нам, собственно, предстоит иметь дело. Вы так не считаете?» Я кивнул. Слух же сказал. «Для начала нужно покончить с вашей авантюрой. Нашей», подняла руку Фергия. «Это вы предложили идею, не забыли? Забудешь тут». «Но я... боитесь, да?» Прямо спросила она, посмотрев мне в глаза, и я честно ответил. «Боюсь. Как я мог описать это? Только Аю понимала меня без слов. Ферги же требовались четкие формулировки, а я не находил слов». «Что если вы нарнете, а опасность поджидает на дне?» — предположила она. «Не чудовище какое-нибудь, не грозовая туча, как в вашем видении, а, не знаю, судорога или неожиданно подвернувшийся камень». Карты картами, но мало ли, что и откуда могло свалиться после бури, какой камень прикатили волны. Вы не сможете вынырнуть, будете беспомощно бить лапами по воде, как в видении, крыльями по воздуху, но ничего у вас не выйдет. Станет невозможно дышать, потом вы хлебнете воды и...» Фергия выразительно развела руками, а я кивнул. «Да, именно так. Веришь», — сказала она после долгой паузы случись что, я вас вытащу, ясно? Приходилось нырять за утопающими. Главное, в человека превратитесь, а остальное ерунда. Я не нашелся с ответом, хотя мог бы уточнить, что она станет делать с подводным чудовищем, случись такое поблизости и реши уволочь меня на дно. Зато Айу встряла. Фергия говорит правильно. Дракона она не вытащит, а человека сможет. Пусть Эш не забудет превратиться, если вдруг... Она не договорила, но я и так понял и почему-то обозлился. «Может, прекратите обсуждать меня словно несмышленого ребенка? Или вовсе какую-то безмозглую зверюшку? Вам не приходит в голову, что я сам способен принять решение и... и понести за него ответственность», — подсказала ферги «Вот это слова мужчины, верно, Аю?» Спелись, только и смог я подумать, когда так явнула. «В таком случае принимайте решение поживее, веришь», — добавила Ферги потому что если вы вознамеритесь остаться дома, мне нужно будет еще добраться к себе и договориться с Лолирой, чтобы посодействовало. А это, как вы понимаете, дело не слишком быстрое и требующее сосредоточения. Времени же до заката остается все меньше. Я это придумал, сказал я, и должен довести дело до конца, каким бы он ни оказался. Поэтому доешьте уже наконец и излагайте свои соображения. Откуда мне нужно нырять, куда тащить эти галеры и, главное, каким образом эффектно исчезнуть. «О, я думал, вы никогда об этом не спросите», — обрадовалась Фергия. «Вы можете взлететь с воды?» «Нет, я же не гусь какой-нибудь, разбег взять не смогу. Только с мелководья, где достану до дна. Тоже непросто, но я постараюсь не плюхнуться в воду на потеху чародеям Рашудана». «Жаль, попробовать некогда», — протянула она, разворачивая карту. «Да еще день на дворе». «Ну, надеюсь, вы не переоцениваете свои возможности» и вот отсюда сумеете подняться в воздух». Она указала место на карте. «Может, лучше сотмели, на которые я должен вытащить галеры?» «Нет, там слишком хороший обзор для сторонних наблюдателей. В крайнем случае можно и оттуда, конечно, но это местечко лучше. Берег изгибается, а еще там достаточно ровное, плавно повышающееся дно. И вот эта скала, помните, красная с белыми разводами, прикроет вас от чужих глаз. Они же меня и так увидят». «Это пламя на крыльях. Да и вообще... Они же маги. Я постараюсь вас замаскировать. Но все равно лучше перестраховаться», — ответила она. «Поэтому, если не выйдет залететь оттуда, то я заберусь на риф. Нашел я подходящую скалу. Он почти целиком скрыт под водой, если я правильно разобрал ваши пометки. Но мне без разницы, было бы от чего оттолкнуться посильнее». «Отлично веришь», — «Но если вдруг не сможете, то превратитесь обратно в человека и доплывете до берега», — кивнула Ферги. «Либо в лодку заберетесь, а я вас какой-нибудь ветошью накрою. Кто будет проверять, что там под скамьей? Скажете, наверное, что мне еще нужно устроить спектакль? Дохнуть огнем, воскликнуть «Я свободен» и раствориться в ночном небе?» «Во-первых, в драконьем облике вы говорить не можете», — приземлила она меня. Во-вторых, это второе мое желание, поэтому Джанай еще не освободился. Не нужно вводить почтенных чародеев в заблуждение на этот счет. Они и сами превосходно запутаются. «Не возьму в толк, зачем вам вообще понадобилось с ними спорить», — буркнул я. «Это же просто», — неожиданно сказала Аю. «Разве Эйш не понимает?» «Не вполне. Пояснить можешь?» «Аю может», — кивнула она, уселась поудобнее и начала. В Адмаре много чародеев. Все друг друга знают, Фергию никто не знает. Слышали про Оазис и все. И еще про Итиша, но над его дырявыми коврами только смеются. Точно. Ведь Аталь о своем деле не распространялся, хлопнул я себя по лбу. Погоди, но Ферги уже неплохо знакома с Далалем, и теперь вот с Шаналем, а это не последние люди в городе. Но они не позовут на помощь чужую волшебницу, ответила Аю им не положено. Они должны сперва просить своих магов, а если у тех ничего не выйдет, тогда придворных. Вот как Шаналь. А даже если придворные ничего не смогут сделать, все равно нельзя звать Фергию. Если люди узнают, что она сильнее магов Рашудана, я не сильнее вставила та лаком и с десертом. Зато у меня есть выдумка и связи. Хм, пока очень скромный, но я работаю над этим». Все равно, продолжала Аю без улыбки, магия Рашудана обидится. Сам Рашудан не знает Фергию и будет думать о ней так, как ему доложит. Расскажет, что она сделала дурное, и. «Явится арестовывать, завершила Фергия, проглотив очередной персик. Добром это не кончится, точно говорю. Да, потому что Даллаль будет всячески оттягивать это задание, предупредит вас, вам придется бежать, кивнул я. «Если пошлют кого-то другого, да еще с поддержкой магов, то может и сражение случиться, не так ли?» «Именно. Просто так я не сдамся, а учитывая, что у меня под рукой лалира, кыш, да и вы, надеюсь, не бросите даму в беде», нагло сказала Ферги. «выйдет сплошное безобразие». «Аю не закончила», — напомнила о себе моя жена, и мы обратились вслух. Никто из слух Рашудана не придет к Фергии, поэтому Фергия сама пришла к ним. Теперь они будут знать, что она сильная чародейка, но не любит придворные дела. Правильно? Абсолютно, — воскликнула Ферги, А заодно я примерно поняла расклад сил в этой теплой, дружной компании. И попытались внести разлад в этот расклад, не так ли? — кивнул я. Ради ручного джана они на многое готовы, и никто не поверит, будто вы и впрямь утопили управляющий предмет в море. Пускай не верят, отбирать силы не рискнут, «Ведь последним своим желанием я вполне могу сделать разрушение Адмара или что-нибудь похуже, пускай даже сама погибну при этом», — улыбнулась она. «Сегодня ночью они убедятся в том, что Джанай действительно существует, а значит, поостерегут соваться ко мне напрямую. Вот ограбить попытаются почти наверняка, но у меня есть кыш. Говорила же, пригодится Оазис сторожить». Я представил вора, рискнувшего пробраться во владение Фергии и наткнувшегося на это чудовищное порождение мира духов, и невольно пожалел бедолагу. Впрочем, еще не каждый согласится воровать что-то у колдуньи, даже и за большие деньги. Кроме того, мы получили подтверждение тому, что пророчество существует, добавила Ферги. Жаль про этих Эрдаля с и пока ничего не нашлось. «Вы ведь написали...» — я кивнул в сторону севера. «Так бури же...» Птицу на такое расстояние не отправишь, если это не штормвестник. Но где я его поймаю? По-моему, они тут вообще не водятся. Письмо странствует кружным путем, я ведь говорила, и воростен попадет еще не скоро. Да и ответа придется ждать и ждать, вздохнула она. Поэтому будем искать здесь. Даже если имя отступника предали забвению, какие-то следы должны сохраниться. Но этим, веришь, мы займемся немного позже. А пока нужно разобраться с нашей маленькой затонувшей проблемой вы отдохните до вечера а я съезжу к рыбакам зачем та лодка мне пришлась по душе ее и попрошу а то в порту наверняка навешают на борта всяких заклинаний счищая их как ракушки наросшие а у меня и без того хлопот полон рот нет нам потребуются две лодки должен же кто то доставить вас к дальнему мысу откуда вам предстоит нырять ферги едва сумел я вклиниться в поток слов а что если галеры развалится когда я начну их растаскивать они ведь тяжелые корпус может не выдержать выдержит уверенно ответила она я пока шаналь описывал местные красоты бросала в воду камушки с привязанными ниточками не обратили внимания да но подумал это вы так глубину измеряете почти улыбнулась фергия я целилась в галеры а на камушках были заклятия когда вы возьметесь за корпус они активируются и Короче, не позволит этим несчастным посудинам развалиться. Надеюсь, хотя бы половина моих снарядов достигла цели, и все сработает как надо. Но вы все-таки будьте поосторожнее, не то испортите все представление. Эйш постарается, вместо меня ответила Аю и улыбнулась.